Страница 113. После обеда мой отец ложился отдохнуть часа на полтора. Дворня тотчас рассыпалась по пол пивным и по трактирам. В семь часов приготовляли чай. Тут иногда кто-нибудь приезжал, всего чаще сенатор. Это было время отдыха для нас. Сенатор привозил обыкновенно разные новости и рассказывал их с жаром. Отец мой показывал вид совершенного невнимания, слушая его, делал серьезную мину, когда тот был уверен, что морит со смеху, и переспрашивал, как будто не слыхал, в чем дело, если тот рассказывал что-нибудь поразительное. Сенатору доставалось и не так, когда он противоречил или был ни одного мнения с меньшим братом что, впрочем, случалось очень редко, а иногда без всяких противоречий, когда мой отец был особенно не в духе. При этих комико-трагических сценах, что всегда было смешнее, это естественная запальчивость сенатора и натянутое искусственное хладнокровие моего отца. Ну, ты сегодня болен, говорил нетерпеливо сенатор, хватал шляпу и бросался вон. Раз в досаде он не мог отворить дверь, и толкнул ее, что и силой, ногой, говоря, что за проклятые двери. Мой отец спокойно подошел, отворил дверь в противоположную сторону и совершенно тихим голосом заметил. Дверь эта делает свое дело, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь». При этом не мешает заметить, что сенатор был двумя годами старше моего отца и говорил ему «ты», а тот в качестве меньшего брата «вы». После сенатора отец мой отправлялся в свою спальню, всякий раз осведомлялся о том, заперто ли ворота, получал утвердительный ответ, изъявлял некоторые сомнения – и ничего не делал, чтобы удостовериться. Тут начиналась длинная история умываний, примочек, лекарств. Камердинер приготовлял на столике возле постели целый арсенал разных вещей – склянок, ночников, коробочек. Старик обыкновенно читал с час времени «Бурьена», памятные записки о святой Елене и вообще разные записки. За сим наступала ночь. Так я оставил в 1834 году наш дом. Так застал его в 1840. И так все продолжалось до его кончины в 1846 году. Лет 30, возвратившись из ссылки, Я понял, что во многом мой отец был прав, что он по несчастью оскорбительно хорошо знал людей. Но моя ли была вина, что он и самую истину проповедовал таким возмутительным образом для юного сердца? Страница 114. Его ум, охлажденный длинной жизнью, В кругу людей испорченных поставил его на стороже, против всех, а равнодушное сердце не требовало примирения. Он так и остался в враждебном отношении со всеми на свете. Я его застал в 1839 году, а еще больше в 1842, слабым и уже действительно больным. Сенатор умер. Пустота около него была еще больше. Даже и камердинер был другой. Но он сам был тот же. Одни физические силы изменили. Тот же злой ум, та же память. Он также всех теснил мелочами, и неизменный Зоненберг имел свое прежнее кочевье в старом доме и делал комиссии. Тогда только оценил я все безотрадное этой жизни. С сокрушенным сердцем смотрел я на грустный смысл этого одинокого, оставленного существования, потухавшего на сухом, жестком, каменистом пустыре, который он сам создал возле себя, но которое изменение было не в его воле. Он знал это, видел приближающуюся смерть, и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживал себя. Мне бывало ужасно жаль старика, но делать было нечего, он был неприступен. Тихо проходил я иногда мимо его кабинета когда он, сидя в глубоких креслах, жестких и неловких, окруженные своими собачонками, один одинеханек, играл с моим трехлетним сыном. Казалось, сжавшиеся руки и окоченевшие нервы старика распускались при виде ребенка, и он отдыхал от беспрерывной тревоги, борьбы и досады, в которой поддерживал себя дотрагиваясь умирающей рукой до колыбели. Глава шестая. Кремлевская экспедиция, Московский университет, Химик, Мы, Маловская история, Холера, Филарет, Сунгуровское дело, Пасек, Генерал Лисовский О годы вольных светлых дум и беспредельных упований! Где смех без желчи, пира, шум? Где труд столь полный ожиданий? Юмор Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала Бахметьева, Отец мой определил таки меня на службу князю Юсупову в кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось. Больше я о службе ничего не слыхал. Кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал тонким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа, и оттуда что-нибудь приказывал работнику в подвале известить, что я получил первый офицерский чин. Страница 115. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны. Чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавший экзамен на кандидата, Из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь в канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен. Для служащих были особые курсы после обеда чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые комитетские экзамены. Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, все, что не хотелось служить в военной службе и торопилось получить чин ассессора один из чинов гражданской службы, держало комитетские экзамены. Это было нечто вроде «золотых присков», уступленных старым профессорам, дававшим частным образом по двадцать рублей за урок. Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что если он не найдет другого средства, я подам в отставку. Отец мой сердился, Говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бронил учителей, которые натолковали мне этот вздор. Но, видя, что все это очень мало меня трогает, решился ехать к Юсупову. Юсупов рассудил дело в миг, отчасти по-барски, отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения. — Какой вздор, братец! — сказал ему князь. — Что тут затрудняться? — Ну, в отпуск нельзя. Пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках, слушать университетский курс. Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории. В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царско-сельский лицей играют значительную роль. Страница 116 -я. Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года. Разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном, сколько волею, а вдвое того волю в столице народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены Историческое значение, географическое положение и отсутствие царя. Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге после Павла мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом. Голубой Бенкендорф жандармы носили форму голубого цвета, белый ремень — солдатчина. Все пошло назад. Кровь бросилась к сердцу. Деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первые вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с Полежаевской истории. Он прислал Писарева, генерал-майора Калужских вечеров, попечителям, ввел студентов одеть в мундирные сюртуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу, отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских забюст, отправил нас в ссылку за сенсимонизм и посадил князя Сергея Михайловича Голицына, попечителем, и не занимался больше этим рассадником разврата, благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него». Голицын был удивительный человек. Он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет. Он думал, что следующий по очереди должен был его заменять. Так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру толковать бессеменное зачатие. Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием. В него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон и с всех слоев. В его залах Они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее. До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил. Он ограничил прием студентов, увеличил плату своих кошных и дозволил избавлять от нее только бедных дворян. Своекошный, кошт расходы на содержание, тот, кто содержал себя на свой счет. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо, вместе с законом о пасах, о религиозной нетерпимости и прочим Кстати, вот еще одна из отеческих мер, незабвенного Николая, воспитательные дома и приказы общественного презрения составляет один из лучших памятников Екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богоделин и воспитательных домов на доле процентов, которые судные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна. Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные дома и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, часто оставались там, частью раздавались крестьянам в деревне, последние оставались крестьянами – Первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт. То же с девочками. Одни приготовлялись к рукоделиям, другие к должности нянюшек и, наконец, способнейшие – в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась. Та сказала ей, что она из пенсионерок воспитательного дома. Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, это и подало повод подумать о неприличии давать такое воспитание подкинутым детям. Через несколько месяцев Николай произвел высшие классы воспитательных домов в обер-офицерский институт, то есть не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мире более радикальной. Он не велел в губернских заведениях, в приказах принимать новорожденных детей. Лучший комментарий на эту умную меру – В отчете министра юстиции, в графе Дето убийство. Примечание Герцена, пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и с севера, быстро справлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах. Об английских университетах я не говорю. Они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от воды и огня, замучен товарищами. Внешние различия И то неглубокие, делавшие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты. К тому же большинство состояло из семинаристов и немцев.